Глава 20. Лёгкая кавалерия. Джефир. И тот из нас, кто брата пощадит, отца или друга, будь проклят. Отвей. Спасённая Венеция. Акт 3. Сцена 2.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 но вызывающего зловещее предчувствия. Отряд шагом направился к большому пустырю, простиравшемуся около прежнего Турнельского дворца. Там капитан приказал остановиться, затем послал дюжины людей под начальством Корнета на разведку и сам расставил при входе в соседние улицы караулы, которым он дал приказ зажечь фитили, словно перед лицом неприятеля. Приняв эти необычные меры предосторожности, он вернулся и встал перед фронтом отряда. «Сержант», — произнёс он более жёстко и повелительно, чем обычно, старый кавалерист в шляпе с золотым галуном и с вышитой перевязью почтительно приблизился к начальнику. «Все ли всадники у нас снабжены фитилями?» «Так точно, капитан». есть ли порох в пороховницах, достаточно ли пуль?» «Так точно, капитан». «Хорошо».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 а-ля Канде, шляпа у него аля Гугенот, а с французского на манер. «Заешь его, чума!» — воскликнул сержант. «Ты еще не знаешь этого, Мерлен. Тебя не было у нас в полку, ведь Ларош-Фуко командовал во время той засады, когда мы все чуть не полегли при ла в Пуату, при Коварной малый Он же сказывал, — прибавил Бертран, что отряд рейтеров большего стоит, чем эскадрон легкой кавалерии».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 Хозяин гостиницы Андреевский крест, где мы вчера завтракали, наверное за рассказал, что они хотят переделать весь церковный устав. Тогда все дни будут скромными, — весьма философски заметил Мерлен. Кусок варёной солонины вместо чашки бобов. Тут ещё огорчаться нечему. Да, но если гугеноты будут у власти, первым делом они расколошматят, как посуду, все отряды лёгкой кавалерии и на их место поставят своих собак, немецких рейторов.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 «Сегодня рта раскрыл за всю дорогу». «Новости его не веселят», — ответил сержант. «Какие новости?» «Наверное, насчёт того, что хотят предпринять гугеноты». «Гражданская война скоро опять начнётся», — сказал Бертран. «Всем лучше для нас», — сказал Мерлен, всегда смотревший на вещи с хорошей стороны. «Можно будет драться, жечь деревни, баловаться с гугенотками». По всем видимостям, они захотели снова начать своё старое амбуасское дело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 «Беллирос, расскажи-ка нам, что делал наш Корнет?» — спросил Мерлен. «Он поговорил с каким-то швейцарским вроде офицера, но я не мог расслышать, о чём они говорили. Должно быть что-нибудь интересное, потому что он каждую минуту восклицал «Ах, боже мой! Ах, боже мой!» «Смотрите-ка, к нам конные скачут галопом Верно, приказ везут. Их двое, по-моему». и Корнета отправились к ним навстречу. Двое всадников быстро направились к отряду лёгкой кавалерии. Один из них, богато одетый в шляпе, покрытый перьями с зелёной перевязью, ехал на боевом коне. Спутником его был толстый, коротенький, коренастый человек, одетый в чёрное платье и с большим деревянным распятием в руках. «Наверняка будут драться», — заметил сержант. «Вон! Батюшку послали, чтобы исповедовать раненых». «Не очень приятно драться на натощак», — проворчал Мерленд. Двое всадников замедлили ход, так что, когда они подъехали к капитану, то без труда могли остановить лошадей. «Целую руки господину Демержи», — произнес человек с зеленой перевязью. «Узнает ли он своего покорного слугу Тома де Марвеля?» Капитану еще не было известно новое преступление Марвеля, он знал его только как убийцу храброго де Муи. Он ответил крайне сухо. «Я не знаю никакого господина де Марвеля». «Я предполагаю, что вы пожаловали объяснить нам, в конце концов, зачем мы находимся здесь. Дело идет, сударь, о спасении нашего доброго короля и нашей святой веры от опасности, грозящей им». «Какая же это опасность?» — спросил Жорж презрительно. «Гугеноты составили заговор против его величества, но их преступный замысел вовремя был открыт, благодарение Богу, и все верные христиане сегодня ночью должны соединиться, чтобы истребить их во время сна». «Как были истреблены медианиты мужем Силы Гидеоном», добавил человек в чёрном платье. «Что я слышу?» — воскликнул Демержи, затрепетав от ужаса. «Горожане вооружены!» — продолжал Марвель. «В городе находится французская гвардия и три швейцарцев. У нас около шестидесяти тысяч человек наших. В 11 часов будет дан сигнал, и дело начнётся». «Презренный разбойник! Что за гнусную клевету ты изрыгаешь?» Король не предписывает убийств, самое большее он за них платит. Но при этих словах Жорф вспомнил о странном разговоре, который он имел с королем несколько дней назад. «Не выходите из себя, господин капитан. Если бы все мои заботы не были устремлены на службу короля, я бы ответил на ваши оскорбления. Слушайте, я являюсь от имени его величества с требованием, чтобы вы и ваш отряд последовали за мной. Нам поручены сент-антуанские и прилегающие к нему кварталы». «Я привез вам подробный список лиц, которых мы должны истребить. Преподобный отец Мальбуш сделает наставление вашим солдатам и раздаст им белые кресты, какие будут у всех католиков, чтобы в темноте не приняли католика за еретика». «Чтобы я дал согласие на убийство спящих людей?» «Католик ли вы и признаете ли Карла IX своим королем? Известна ли вам подпись маршала Дореца, которому вы обязаны повиноваться?» Тут он вынул из-за пояса бумагу и передал ее капитану. Мержи подозвал одного из всадников и при свете соломенного факела, зажженного афитиль Аркебузы, прочел форменный приказ, предписывающий по повелению короля капитана де Мержи оказать вооруженную помощь французской гвардии и отдать себя в распоряжение господина де Марвеля для дела, которое объяснит ему вышеуказанный Марвель. К приказу был приложен список имен с таким заголовком — список еретиков, подлежавших умерщвлению в Сент-Антуанском квартале. Присветив факел и горящего в руке солдата, всем кавалеристам было видно, какое глубокое впечатление произвел на их начальника этот приказ, о существовании которого он еще не знал. «Никогда мои кавалеристы не согласятся сделаться убийцами», произнес Жорж, бросая бумагу в лицо Марвелю. «Разговор идет не об убийстве», — холодно заметил священник. «Речь идет о еретиках и о справедливом воздаянии по отношению к ним». «Ребята!» — закричал Марвель, повысив голос и обращаясь к солдатам. «Гугеноты хотят убить короля и истребить католиков. Это надо предупредить сегодня ночью. Покуда они спят, мы всех их перебьём, и король отдаёт вам их дома на разграбление». Крик дикой радости пронесся по всем отрядам. «Да здравствует король! Смерть гугенотам!» «Смирно!» — закричал громовым голосом капитан. «Здесь я один имею право отдавать приказания своим солдатам, товарищи». То, что говорит этот подлец, не может быть правдой. И даже если бы король и отдал такое приказание, никогда мои кавалеристы не согласятся убивать беззащитных людей». Солдаты промолчали. «Да здравствует король! Смерть гугенотам!» разом закричали Марвель и его спутник. И солдаты повторили за ними. «Да здравствует король! Смерть гугенотам!» «Ну как же, капитан, будете вы повиноваться?» произнес Марвель. «Я больше не капитан» воскликнул Жорж, и он сорвал себя нагрудный знак и перевесь знаки своего чина. «Хватайте этого изменника!» закричал Марвель, обнажая шпагу. «Убейте этого бунтовщика, который не повинуется своему королю!» Но ни у одного солдата не поднялась рука на своего начальника. Жорж выбил шпагу из рук Марвеля, но вместо того, чтобы пронзить его своей шпагой, он ударил его рукояткой по лицу с такой силой, что свалил с лошади на землю. прощайте «Трусы», — сказал он своему отряду. «Я думал, что у меня солдаты, а оказывается, у меня были только убийцы». Потом обернулся к Корнету. «Вот, Альфонс, если хотите, прекрасный случай сделаться капитаном. Станьте во главе этих бандитов». С этими словами он пришпорил лошадь и галопом помчался по направлению к внутренней части города. Корнет двинулся на несколько шагов, как будто хотел за ним последовать, но вскоре замедлил ход и пустил лошадь шагом, наконец остановился, повернул обратно и возвратился к своему отряду, рассудив без сомнения, что совет капитана, хотя и данный в минуту гнева, всё же не перестаёт быть хорошим советом. Марвель, ещё не совсем оправившись от полученного удара, снова сел на лошадь, чертыхаясь, а монах, подняв распятие, наставлял солдат не щадить ни одного гугенота, и потопить ересь в потоке крови. Солдат на минуту остановили упрёки капитана, но увидя, что они освободились от его присутствия и имея перед глазами перспективу знатного грабежа, они взмахнули с саблями и поклялись исполнить всё, что бы ни приказал им Марвель.